Глава 21. Дом со всеми неудобствами. Дядя Веник и Вовка отправились в лес за котом. "Бульон!" позвал Вовка, как только они вошли в лес. Тишина, но не полная, а лесная. Дождик закончился, птицы поют, кузнечики стрекочут. Дятел где-то недалеко стучит. В немыслимом измерении всегда тепло, когда не холодно. «Бульон! Бульёша!» «Всё-таки аппетитное имя у вашего кота. Я даже есть захотел», — признался дядя Веник. «Нужно покопаться в узелке. Что мы там прихватили?» «Слюни крокодилы подойдут», — съехидничал Вовка. «Не забыл, что мы кота потеряли. — Ладно, найдем бульона, а потом перекусим, иначе сил не будет. Слева от путешественников зашуршали кусты, и кто-то сообщил. — Вашего кота Баба-Яга унесла. У неё и ищите. — Спасибо, — поблагодарил Вовка. — Пожалуйста, — качнулись кусты справа. На поиски еги ушел битый час. Все потому, что дядя Веник объявил себя знатоком леса и уверенно пошел в сторону избушки. «Видишь, сучок обломан. Это верная примета, что здесь кто-то недавно проходил», — учил он Вовку. «Мы проходили», — проворчал мальчик в ответ. «Кружим по лесу, а избушки не видно». Ладно! «Сдаюсь!» — веник уселся на ствол упавшего дерева. «Доставай путеводитель!» Вовка порылся в залатанном узелке и извлек путеводитель гадалку по немыслимому измерению. «Так, так, посмотрим, избушка Еги!» Дядя веник открыл книгу и ждал, когда на страницах появится карта леса. «Ага, вот! Вы находитесь здесь, не тычьте в книгу грязным пальцем!» — прочитал он. «Смотри-ка! Она еще и хамит!» — возмутился дядя, но на всякий случай все же вытер руку о штаны. «Теперь другое дело!» — прочитал он. «Избушка бабы Яги у вас перед носом!» «Как перед носом?» — веник вскочил на ноги. «Говорил тебе, что я в лесу с закрытыми глазами куда хочешь выведу!» — похвастался он. Вовка покрутил головой, но избушки не увидел. «Что стоишь, пень-пнем? Слова народные, музыка тоже!» Дядя Веник похлопал Вовку по плечу. «Избушка, избушка, повернись к лесу задом ко мне передом!» Вопреки ожиданиям ничего не произошло. Избушка так и не появилась. Зато кусты снова зашуршали, и оттуда донеслось. Избушку увели на реставрацию, а яга у хороняки гостит. — Спасибо! — поблагодарил Вовка. — Пожалуйста! — ответили уже из дупла. — А где искать этого хороняку? — крикнул дядя Веник в дупло. Это я, ответил кто-то совсем рядом. Кто я? не понял Вовка. Хроняка это я. Вам нужна яга? Идите за мной. Как за тобой идти, если тебя не видно? Идите на голос. И завизжал хроняка. Это что? опешил дядя Веник. Это голос. Кошмар какой. Ты лучше слова какие-нибудь говори или стишки, знаешь? стиша -то? А как же? Сам складываю. Как над лесом над дремучим соберутся стаи тучи, не летает самолет, у меня Ега живет. Вот. Такие подойдут? Совсем другое дело, похвалил Веник. Ага. Тогда не отставайте. То в дупле, то за кустом я ищу свой милый дом. Злая тетушка яга не дает попасть туда. Далеко впереди раздавался голос хороняки. Веник и Вовка с трудом поспевали за быстро перемещающимся сказочным существом. В темном сказочном лесу пью вечернюю росу и слоняюсь тут и там. «Дом Еге свой не отдам!» «Далеко еще?» — спросил Вовка. «Почти пришли!» — ответил Хороняка. «Лес наш очень непростой, Звери рвутся на постой, Сны под окнами шныряют. Ух, Ега что вытворяет!» «Что же вытворяет Ега?» — снова спросил Вовка, Которому уже надоели стихи Хороняки. «Меня из дома выгнала!» Из-под коряги послышались рыдания. «А дом-то твой где?» «У меня нет больше дома!» — заныл Хороняка. «Ты же только что сказал, что не отдашь свой дом бабе-яге!» «А я и не отдавал! Она сама забрала!» — пожаловался Хороняка. «Мы поможем тебе выгнать бабу-ягу!» пообещал Вовка. Показывай, где твой дом? Дядя Веник замахал Вовке руками. Шутка ли дело выгнать бабу-ягу? Но поздно. Обещание уже было дано. Правда поможете? В голосе Хороняки звенела радость. Поможем! Уже не так уверенно подтвердил Вовка. От счастья Хороняка забыл, что нужно прятаться и вылез из укрытия. Это оказался маленький человечек по пояс Вовки с оттопыренными ушами и огромными глазами. На нем была зеленая жилетка с кучей карманов, серые штаны, которые больше напоминали колготки, и нелепые башмаки с золотыми пряжками. «Мы уже пришли! Вот мой дом!» Хороняка показал на кучу листьев. «Ты живешь в листьях?» Человечек напыжился, вынул из кармашка прищепку, ловким движением водрузил ее на нос, заткнул пальцами уши и гнусаво загудел. Листья вспорхнули с земли, обнаружив под собой вход в землянку. «Дальше я не пойду, рядом схоронюсь» прошептал Хороняка, убирая в кармашек прищепку и растворяясь в воздухе. Вовка и Веник зашли в земляной дом. Дверь со скрипом закрылась. Листья послушно улеглись на землю. — Мимо пройдешь, дом не заметишь. — Кажется, мы вовремя, — прошептал дядя Веник. Кот-бульон в полуобморочном состоянии, Сидел на лопате бабы иги и готовился к отправке в печь. «Стой!» Старуха выронила из корявых рук лопату. Кот шлепнулся на пол. «Ах ты, негодник! Решил бабушка со света изжить! Зачем орешь, дурачина?» «Верните сейчас же нашего кота!» — приказал Вовка. «Ишь, как он разговаривает!» — С пенсионерами так нельзя, у нас жизни это, как его там, сплошные вербы. — Вы хотели сказать «нервы», — уточнил дядя Веник. — А я, как сказала, я так и сказала, орут они. Баба-яга плюхнулась на стул и вытерла краем фартука лоб. — Ох, испортила аппетит, дурачина! «Верните нашего кота!» — повторил Вовка. Бульон прислонился к печке и равнодушно вылизывал хвост. «Какого кота?» — Баба-яга хитро прищудилась. «Нет тут вашего кота!» — мальчик подошел к печке. «Вот наш кот! Пойдем, Бульон!» Баба-яга проворно вскочила со стула, схватила стоявшую у печки метлу и замахнулась на непрошенных гостей. «Не пущу! Ишь, чего удумал!» С печки посыпались горшки. Один из них брякнулся на кота. «Эгей!» — очнулся тот. «Поосторожнее!» Баба-яга в сердцах швырнула метлу под стол. «Ох, ох, ох, как мне хороняки на квартира надоело. Не подпрыгнуть, не развернуться, в окошко не посмотреть, землюкой все засыпано!» «Так съезжайте!» — нашелся дядя Веник. «Куда мне? Изба ремонтироваться ушла и вертаться не желает!» — пожаловалась Яга две курь их ноги и дурьи мозги а если мы вам избушку приведем тогда переедете спросил вовка кто тебя за язык тянет сердито проворчал дядя веник приведем освободим герой выискался сможете, не ужто смогерете не обманите конечно разплюнуть пообещал вовка не обращая внимания на ворчание попутчика. «Только кота мы сейчас же с собой забираем». «Не нужен мне ваш кот. Это я так, от безысходности. Кого попало готовлю?» «А вообще, я животных люблю. У меня в избушке свой кот есть». Федоркой кличут. «Не захотел с печь слезать, так в избушке на ремонт и уехал» как бы его ненароком в другой цвет не перекрасили.